Я лежу с закрытыми глазами, хотя уж давно проснулся. Мне не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытые веки солнечный свет. Если я открою глаза, то он будет резать их. Да и лучше не шевелиться. Вчера, кажется, это было вчера, меня ранили. Прошли сутки, пройдут другие, и я умру. Всё равно. лучше не шевелиться. Пусть тело будет неподвижно, как бы было бы хорошо остановить и работу мозга, но её ничем не задержишь. Мысли, воспоминания теснятся в голове, впрочем, всё это ненадолго, скоро конец. Только в газетах останется несколько строк, что мол потери наши незначительны, ранено столько-то убит рядовой извольно определяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут, просто скажут убит один, один ледовой, как та одна собачонка. Вся лей картина ярко вспыхивает в моём воображении, это было давно. Впрочем, всё, вся моя жизнь, та жизнь, когда я не лежал ещё здесь с перебитыми ногами, было так давно. Я шёл по улице Кучка народа остановила меня. Толпа стояла и молча глядела на что-то беленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая, хорошенькая собачонка. Вагонку он на железной дороге переехал ее. Она умирала, вот как теперь я. Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачонку за шиворот и унес. Толпа разошлась. унесёт ли меня кто-нибудь нет лежи и умирай а как хороша жизнь в тот день когда случилось несчастье с собачкой я был счастлив я шёл в каком-то объении да и было чего вы в воспоминании не мучте меня оставьте меня было и счастье настоящие муки Пусть бы расстались одни мучения, пусть не мучит меня воспоминание, которое невольно заставляет сравнивать. Ах, тоска, тоска, ты хуже ран. Однако становится жарко, солнце жжёт. Я открываю глаза, вижу те же кусты, то же небо, только при дневном освещении. А, вот и мой сосед. Да этот турок, труп, какой огромный. Я узнаю его. Это тот самый.